Krell Industries. Конфиденциальная справка. Не для распространения. Охраняется адвокатской тайной. Строго конфиденциально. 30 июня. Кому: Правлению Grace Hall. От: Krell Industries. Тема: Отчёт о ходе расследования инцидента с утечкой данных и нарушением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 хотя все новые и новые семьи продолжают получать письма с угрозами. Результаты опросов Семья 0016 Муж получил анонимное письмо по электронной почте, в котором содержались скриншоты его переписки с различными кредиторами и требование перевести 20 тысяч долларов. Если он откажется переводить деньги, то фотографии будут обнародованы. Семья 0031. У мужа нет отличного опыта общения с хакерами, но он знает одного из родителей. Далее, субъект А, чей сын был исключён из школы из-за плохого поведения, из-за чего субъект А выражал желание навредить репутации школы. Опрос сотрудника 0009. Данный сотрудник сообщает, что один из бывших коллег, далее субъект Б, после того, как его уволили с должности тренера по футболу, заявил, что пойдёт на всё, чтобы нагадить школе. Предварительные заключения. В данный момент ни одна из жертв благомагательства не переводила денег, и тем не менее, информация не была обнаружена. В этой связи возникает вопрос: действительно ли жажда наживы является подлинным мотивом? Более того, полученные сведения позволяют предположить, что злоумышленник каким-то образом связан с Грейсхолл. Сотрудник, учащийся или родитель?